Путешествие. Дневник Кастанца Андалора. 12 июня 1906 года. Я сижу на кровати в своей каюте. Спрашиваю себя, зачем все это, и не нахожу ответа. Быть может, чтобы угодить Руджера или тете Джустини, которая незаметно на меня давила. Чувствую себя какой-то посылкой, погруженной на корабль и отправленной в Нью-Йорк что я здесь делаю выходить из каюта желания нет как и ужинать с незнакомцами которые начнут задавать всякие вопросы сегодня я собралась с духом и спросила у стюарда, могу ли я поужинать в каюте потому что устала да но только сегодня ответил он с любезной улыбкой потому что завтра капитан устраивает вечеринку с этими словами он протянул мне конверт с приглашением где стояло мое имя не хочу даже думать об этом. Завтра придумаю какую-нибудь отговорку. Как мне сказали, путешествие будет долгим, около двух недель, в зависимости от погоды. Это меня пугает. Ведь мы полностью во власти стихии, особенно я, потому что чувствую себя так, будто я — это кто-то другой. И мне приходится прикладывать усилия, чтобы не потерять себя». Вот почему я решила вести дневник. Это единственное, что я могу делать в такой ситуации. Надеюсь, это поможет удержать мои мысли в пределах разумного. Кроме того, если корабль потерпит крушение, эта кожаная тетрадь, принадлежавшая моему отцу, может оказаться единственным, что от меня останется. А если все будет хорошо, я сохраню ее. И кто знает, возможно, когда-нибудь ее прочтут мои внуки. Не знаю, как сложится моя жизнь, но меня это нисколько не волнует. В дверь постучали. Официант принес ужин. Он говорил со мной на ломаном английском. «Должно быть, принял за американку, которая возвращается домой. Наверное, из-за цвета моих волос и фигуры. Я не стала его разубеждать и поблагодарила тоже на английском. Поела немного овощного супа». Позавчера к нам приходили тетя Имаколата и дядя Карада с детьми, чтобы попрощаться со мной. Полида плакала. Заставила обещать, что я буду ей писать. Тетя поглаживала мамину руку, пытаясь подбодрить ее. Было ужасно грустно. К счастью, дядя Карада по обыкновению много шутил, и понемногу атмосфера разрядилась. Я была рада видеть их и просила тетю заботиться о маме в мое отсутствие. С тех пор, как они снова стали у нас бывать, тетя много хлопочет и суетится, словно хочет загладить вину. Сегодня утром вся семья собралась провожать меня в порт. Но я категорически отказалась. Не хотелось устраивать из моего отъезда шоу. В конце концов, они смирились и остались дома. Мама молча сняла с пальца обручальное кольцо, которое носила с тех пор, как я ее помню. Две переплетающиеся змейки — с бриллиантами на головах, и надела его мне. У меня горло горлу подступил комок, мы поцеловались. Мама крепко прижала меня к себе, будто не хотела отпускать. Тетя Джустина надела мне скапулярий кармельской богоматери, чтобы она меня защитила. В католицизме первоначально скапулярий — элемент монашеского одеяния. Впоследствии так стали называть «освященный предмет», малый скопулярий, который католики носят под одеждой. Этот вид скапулярия представляет собой два прямоугольных куска ткани или иного материала с религиозными изображениями или текстами, скрепленных между собой шнурами. Одна часть находится на спине, другая — на груди. В частности, скопулярий носят кармелиты, почитающие богоматерь кармельскую, Мадонна дель Кармела или Пресвятую Деву Марию с горы Кармель, известную также как Скапулярную Богоматерь. Гульельма просто молча наблюдал за нами с приоткрытым ртом. Потом убежал и вернулся со своей плюшевой собачкой Макьетой и вручил мне ее. У меня слезы навернулись на глаза. «Не надо, милая, оставь себе», — сказала я. «Нет, надо. Макьета тоже хочет плыть на корабле, и ты будешь не одна» отдашь потом когда вернешься ты ведь скоро вернешься еще до конца лета я обняла его а он добавил и мы с тобой будем строить замки из песка я не ответила просто не могла потом вытерла слезы даже не думала что я еще способна плакать мама тоже плакала к счастью тут вмешалась тетя джустина Она в своей манере упрекнула мать и подтолкнула меня к двери, заметив, что так я никогда не попаду в Америку. Когда мы с Руджеро добрались до причала, мое сердце бешено заколотилось. Огромная толпа надвигалась на меня, как валун, отколовшийся от скалы. Я не могла сделать ни шага. Руджеро взял меня под руку. — Идем дальше, — сказал он. — Нам нужно на посадку первого и второго класса. Он с трудом пробился сквозь толпу крестьян, обвешанных мешками, корзинами, чемоданами, кто-то даже с матрасами. Там были женщины в платках и деревянных башмаках, которые держали на руках детей. Люди в простой потрепанной одежде, музыканты, тащившие свои инструменты, священники, матросы и носильщики, кричавшие во всю мощь. Попадались и элегантные мужчины с кожаными чемоданами дамы в дорожных платьях и шляпках, ремесленники, какие-то авантюристы и бывалые путешественники, уже привыкшие бродить океан. Те на все смотрели со скучающим видом. Казалось, в этой толпе собрался весь род людской. Гул подъемного крана, грузившего на борт тюки и ящики, перекрывал человеческие голоса. Мы то и дело вынуждены были останавливаться, чтобы не столкнуться с каким-нибудь перепуганным животным, которое тоже вели на корабль. Руджера довольно уверенно продвигался вперед посреди этого хаоса. Бедный мой брат. Сколько он пережил за последний год. Даже не знаю, как ему удалось убедить маму, чтобы она разрешила мне уехать. А вот тетя Джустина сразу заявила, что это прекрасная идея. Иногда кажется, будто она моложе мамы. Ее только беспокоило, кто составит мне компанию. Но она сразу успокоилась, когда узнала, что на этом же пароходе поедет сеньора Анна, портниха, которая со своей сестрой отправляется к мужу. Анна мне нравится. Так что все сложилось как нельзя лучше. Несколько месяцев перед отъездом Руджера бегал по разным агентствам, сравнивал цены, улаживал вопросы с визой, багажом и медицинскими справками. Я не вмешивалась, будто все это меня не касается. Пока мы ждали посадки, я впервые заметила, как он изможден. Казалось, он избегает моего взгляда, может, пытался скрыть горечь разлуки, а может, он и сам хотел бы уехать. Какой же я была и эгоистичной Я даже не спросила его ни о чем, просто оставила его заботиться о семье. Руджера совершенно преобразился, стал рассудительным и серьезным мужчиной. Мне стало ужасно жаль его, Как бы мне хотелось вернуть моего любимого бесшабашного брата и нашу прежнюю беззаботную жизнь. Наконец мы добрались до места, где происходила посадка первого и второго класса. Здесь все было спокойнее. Многие уже поднялись на борт. «Расстанемся здесь. Не ходи дальше, прошу тебя», — сказал я. Он кивнул, и мы обнялись. «Будь осторожной, деньги всегда держи при себе. Конечно. И не забудь о письме для старшего стюарда. Советы и наставления сыпались, как из рога изобилия. «Как приедешь, багажную квитанцию отдай дяде Антонио, он обо всем позаботится. И дай ему телеграмму, когда будешь точно знать время прибытия». «Не беспокойся», — Подошел фотограф. «Сеньорина, не хотите фотокарточку на память? Многие делают». «Нет, спасибо», — Раздраженно воскликнула я. «Ах, совсем забыл», — сказал вдруг Руджера, вытаскивая из кармана конверт. «Вот, это тебе от мамы». Она просила открыть его, когда приедешь в Нью-Йорк. И пиши нам, пиши как можно чаще. «Спасибо», — ответила я, сжимая конверт. «Спасибо тебе за все». Внезапно меня охватила страшная тоска. Этот отъезд вдруг потерял для меня всякий смысл. Куда и зачем мне ехать? Я родилась и выросла в Мессине. Я смотрела на огромный темный силуэт пришвартованного корабля, и он казался морским чудовищем, которое приготовилось меня поглотить. «Я не поеду» прошептала я. В этот миг семья из нескольких человек, обвешанных поклажей, разделила нас Руджера. Он дал понять, что не расслышал меня. Наше время вышло. Раздался гудок, такой долгий и унылый, прежде он казался мне совсем другим. Когда я приходила сюда с папой смотреть на отплывающие корабли, я никогда не задумывалась о боли разлуки. Все это было для меня лишь волнующим приключением. Люди сзади напирали, и мне пришлось встать в очередь к трапу. Я обернулась, ища глазами Руджера, но не увидела его. Зато заметила Альфонса. Сначала я подумала, что обозналась, но это и вправду был он, мой бывший жених, который только что вышел из машины. Я отвела взгляд, но почувствовала ноющую боль в животе. Как же все таки противоречивы наши чувства или эмоции, ведь это не одно и то же. Перегнувшись через парапет, я смотрела сверху на толпу. Провожающие уже сошли на берег, корабль сдвинулся с места, и мне показалось, что Мессина медленно уплывает вдаль, точно не я покидаю ее, а она меня. Люди на причале становились все меньше, пока не превратились в неразличимые точки, а порт в тоненький серп. Темнело, маяк отбрасывал полосы света на воду и на палацату. Прекрасную, как театр, освещенный огнями. Я уже не помню, когда в последний раз видела отца. 13 июня. Сегодня я почти не выходила из каюты. Мне не хотелось одеваться, и я просто лежала, глядя в потолок. Меня мутило откачки. Наверное, я бледна, как мертвец. Папа решил навсегда остаться один. Разумеется, он попал в рай. Ведь он был прекрасным человеком. Но куда делись его надежды, его убеждения, мечты, чувства? Где все это теперь? После обеда я на несколько минут поднялась на палубу. Облокотившись на железный парапет, я посмотрела на море, но не увидела его, погруженное в свои мысли. Несколько высоких волн качнули корабль, и мне пришлось схватиться за перила, чтобы не упасть. Море как будто хотело привлечь моё внимание. Когда я была маленькой, море представлялось мне волшебной шкатулкой, из которой появлялись ракушки, рыбки, отполированные камешки и красивые стеклышки. Я радостно собирала все эти сокровища в ведёрко, и даже когда я выросла, море завораживало меня. Сидя на балконе, я могла часами смотреть на него и гадать, что находится за этим огромным водным пространством, какие берега, какие страны. Даже полоска материковой Италии, которую можно было разглядеть, иногда казалась мне невероятно далекой. И тогда я осознавала, что мы живем на острове, на этом маленьком клочке земли, а большой мир, где вершатся великие дела, находится там, по ту сторону моря, которая и защищает, и ограничивает нас одновременно. Точно мать, оберегающая своих детей. И теперь посреди этого бескрайнего моря, о котором я столько фантазировала, я поняла, насколько оно изменчиво. Вот налетает ветер, и грозные волны внезапно вздымаются ввысь, а потом вдруг снова тишь да гладь, как будто никакого шторма не было и в помине. Разве в жизни не так же? 14 июня. Просидев в каюте два дня, я поняла, что больше так продолжаться не может. Тошнота и тревожные мысли не дают мне покоя. Я уже знаю, в этой каюте каждое пятнышко, каждый ржавый гвоздь. Я открыла дверь и, пошатывая, сделала несколько шагов, надеясь глотнуть свежего воздуха. «Вам нехорошо?» — спросила молодая женщина из соседней каюты. Я кое-как выдавила «нет». «Меня зовут Наталья, приятно познакомиться». С улыбкой представилась она и протянула мне руку. На ее безымянном пальце красовалось новенькое обручальное кольцо. «А вас как зовут?» «Костанца», — пробормотала я и быстро вернулась в каюту. «Меня зовут Костанца», — повторила я, закрыв за собой дверь. 15 июня. Сегодня я все таки решилась выйти из каюты и впервые пообедать в общем зале. Анна с сестрой пришли за мной и не пожелали слышать никаких отговорок. Так что я открыла им дверь. Анна была очень бледна, под глазами темные круги, голос слабый, очевидно, что она страдала от морской болезни. Когда корабль покачивала чуть сильнее, она шаталась и прикрывала глаза. Мария, крепкая, румяная женщина, совсем не такая, как ее сестра. Властным тоном, будто капитан корабля, она приказала мне встать, не обращая внимания на мои протесты. В отличие от Анны, Мария, простая, расторопная деревенская женщина, напрочь лишенная изысканных манер. Она страшно раздражает меня. Надеюсь, я больше не увижу ее, когда сойду на берег. Пока я умывалась, сестры достали мои вещи, все еще лежавшие в чемодане, разгладили руками и повесили в шкаф. Анна выбрала для меня светло-серое платье, которое показалось ей подходящим для обеда, и помогла мне одеться. Затем они вытащили чулки и туфли и собрались надеть на меня, будто я не живая кукла, но я вырвала все это из их рук и оделась сама. В коридоре на лестнице у меня сильно кружилась голова. Анна продолжала что-то говорить, но из-за тошноты я ничего не слышала. Когда мы поднялись наверх, запах моря привел меня в чувство. Я глубоко вдохнула, позволяя этому воздуху проникнуть в каждую клеточку моего тела, и мне стало лучше. Только теперь я поняла, что хотела сказать не Анна. Она открыла сумочку и показала несколько карточек, на которых каллиграфическим почерком было выведено ⁇ Штопка и мелкий ремонт одежды ⁇,⁇ Анна Сквилачи и номер каюты ⁇ С другой стороны был указан адрес ателье Сквилачи на Малберри-стрит в Нью-Йорке. Она хотела, чтобы я раздала карточки дамам в первом классе. Она уже думает о жизни в Нью-Йорке. Я же была готова оставаться на этом корабле целую вечность и никогда не прибывать к месту назначения. 16 июня. Утром меня разбудило хлопанье двери и чей-то смех в коридоре. Должно быть, это были новобрачные соседние каюты. Я вспомнила, как сама смеялась с Альфонсо. над чем мы смеялись? Сейчас этот роман кажется мне таким далеким, а планы туманными и наивными. Были бы мы с ним счастливы, если бы поженились. Официант забрал поднос и сообщил, что мы входим в Гибралтарский пролив. Многие пассажиры просили предупредить их об этом, пояснил он, как бы извиняясь за беспокойство. Бедняга, он просто старается быть любезным. Должно быть, я вызываю у него жалость. Он добавил, что доктор Сантини просит меня зайти к нему в кабинет. А если я не приду, он сам спустится ко мне в каюту. Мария несколько раз стучалась в дверь, чтобы узнать, как я себя чувствую. Между делом она сообщила, что Анна чувствует себя лучше, тошнота и рвота прошли, и через некоторое время мы можем встретиться на палубе. Почему бы им не оставить меня в покое? Началась качка, больше писать не могу. Держась за железные стены, которые дрожали под моими руками, я преодолела коридор и поднялась на палубу. Было пасмурно. Корабль качала. Я, как зачарованная, смотрела на беспокойное море. Вдруг я почувствовала, что меня тянет в эту пустоту, но лишь на мгновение. Я быстро пришла в себя, но в голове пронеслись слова, которые в последнее время часто звучали дома. Минута безумия. А что, если бы я, как и отец, поддалась этой минуте? Меня хватила паника, и я бросилась прочь с палубы. Несколько мужчин, оживленно беседующих у доски, на которой вывешивали информацию о пройденном маршруте, обернулись на меня. Я прошла мимо, но спиной чувствовала на себе их взгляды. Все как будто внимательно наблюдают за мной, может быть, потому что я всегда одна? Сидя в лонгах и укутавшись в пледы, пассажиры непринужденно разговаривают друг с другом, будто знакомы целую вечность. Мне стало любопытно, где же все эмигранты? Я наклонилась и посмотрела вниз, на палубу третьего класса. Они были там. В страшной тесноте каждый со своим узелком пристроился где смог. И ни один из них не смотрел на море. Кто-то затянул неоплитанскую песенку. К одному голосу сразу присоединились другие. И вот я уже слышу целый ностальгический хор, от которого у меня ком подступил к горлу. Побережье было окутано туманом, а ветер и морские брызги мешали подойти к парапету. Но я могла в полной мере насладиться знакомым шумом моря. Он словно придавал мне сил. Многие стали спускаться по железной лесенке, обеспокоенные мрачными сигналами, которыми обменивались корабли в тумане. Все разговоры прекратились. Корабль, с сбоку на бок, продолжал двигаться вперед. Я подняла глаза и увидела раскачивающиеся домовые трубы. Мою шаль насквозь продувала ветром. Вдруг слева показался кусочек суши, должно быть, это Марокко. Но он тут же исчез в тумане. Затем небо просветлело, и африканский берег появился снова. Африка была близко, так близко, словно мы плыли по Месинскому проливу. Но земля скоро скрылась из виду. Осталось лишь море с множеством кораблей, которые очень скоро превратились в крошечные точки на горизонте. Вода и небо слились воедино. В какой-то момент у меня появилось такое чувство, что я ни с чем и ни с кем не связана, что я нигде, словно моя жизнь остановилась там, за проливом. Это ощущение опьяняет. Ты как будто абсолютно свободен, без прошлого и без будущего. Но что мне делать с этой свободой? Если бы я была совсем одна, куда бы я направила этот корабль? Такая свобода, когда ты можешь выбрать все, что угодно, и даже каким человеком быть опасна. 21 июня. Сегодня я открыла глаза и сразу почувствовала, что мне хочется света. Наверное, потому что сегодня день летнего солнцестояния. Я поднялась наверх. Воздух был теплым и прозрачным, и я устроилась в шезлонге с книгой. Прикрыв глаза, я наслаждалась солнечным теплом. Покачивание корабля убаюкивало. Что читаете? Услышав этот хриплый тягучий голос с резкими диалектными нотками, я даже подскочила. Рядом стояла Наталья, девушка из соседней каюты, и разглядывала меня из-под соломенной шляпки. Вы не против, если мы перейдем на ты? Не дожидаясь ни ответа, ни приглашения, она взяла шезлонг и расположилась около меня. «Конечно, нет. Ты говоришь по-английски?» — поинтересовалась она и показала самоучитель, который держала в руках. «Я никак не могу его освоить». Я ответила, что учила английский в школе. «Если хочешь, могу помочь с произношением», — предложила я. «Это отвлекло бы меня от мрачных мыслей». Наталья поблагодарила, но тут же принялась болтать о другом. Она рассказала о своем городе, о пожилых родителях и о старшей сестре, которая уже давно замужем и вырастила ее вместе с собственными детьми. Наталья была общительной и жизнерадостной, совсем как я когда-то. Я спросила, давно ли она замужем. На странной смеси чистого итальянского и диалекта она ответила, что познакомилась с мужем Кармине в Нью-Йорке, когда навещала сестру, которая семьей переехала в Штаты. «Они сразу понравились друг другу, и хотя он из Неаполя, все же это юг», — сказала она со смехом. «За северянина она бы точно не пошла, она даже и язык их не понимает». Теперь они возвращались домой в Нью-Йорк, а в Италию ездили на свадьбу. Наталья не терпелось поселиться в чудесной квартире, которую они сняли над магазином. карминая прилично зарабатывал, его бизнес процветал. У него музыкальный магазин на Бликер-стрит, где он продает пластинки и ролики для пианолы. А еще небольшая типография. Там печатают партитуры классических и современных произведений. Поначалу Наталья ничего в этом не смыслила, даже не понимала, что такое партитура, но благодаря Кармине узнала столько всего. Я спросила, как ему пришло в голову открыть в Америке магазин итальянской музыки. Это необычная идея. Не верилась, что он добился большого успеха. Но, естественно, я не стала говорить о своих сомнениях Натальи. Однако она, словно прочитав мои мысли, пояснила, что у свекров в Неаполе уже был музыкальный магазин, и они поняли, каким спросом пользуются у итальянских иммигрантов пластинки и прочие товары. «Как говорится, куй железо пока горячо!» — воскликнула она. «Народные песни, арии и оперы помогают людям чувствовать себя как дома в Италии, и им не так одиноко. Сама увидишь». Еще она рассказала, что раньше пластинки отправляли морем, и они часто приходили разбитыми. Тогда свекры решили открыть бизнес в Нью-Йорке и выпускать пластинки там, и это отлично сработало. Я улыбнулась ей. Наталья и не догадывалась что благодаря этому разговору я впервые за долгое время почувствовала интерес к жизни. 23 июня. Сегодня я долго стояла на палубе и наслаждалась ветром. Наблюдала за чайками и дельфинами, разглядывала морскую пену. Здесь, на корабле, я научилась слушать. Меня научил этому шелест ветра, рокот волн, крики чаек. Я задумалась, как часто я прислушивалась к кому-нибудь, кроме себя. С палубы третьего класса, как всегда, доносились песни, но я не могла разобрать слова. Я прислушалась и поняла, что это были песни на английском, а не на неаполитанском языке. И вдруг мне пришло в голову, что с тех пор, как мы прошли Гибралтарский пролив, я уже не слышала песен на южных диалектах. Теперь все пели на английском. Будто каждый мигрант вдруг решил оставить прошлое позади. Америка, Нью-Йорк. До сегодняшнего дня я не думала о том, что меня там ждет. Какие они? Смогу ли я устроиться на новом месте и жить вдали от дома, в огромном городе, так не похожем на Мессину? К счастью, рядом будет Джузепина. С ней мне будет легче. Я обернулась и заметила женщину, Которая раскрыла альбом и приготовилась рисовать. Я почувствовала укол зависти, потому что была не в состоянии этим заниматься. Казалось, воображение покинуло меня. Но пока я смотрела на море, переливающееся всеми цветами радуги, перед моими глазами, как по волшебству, возник образ феи Морганы в изумрудном платье. Она появилась из морской пены, чтобы указать Руджеру Дель на мессину которую он должен завоевать. Рожер I, также известный как Руджеру Дельтавилла, великий граф Сицилии из Нормандской династии, отвоевал Сицилию у арабов и заложил основы Сицилийского королевства. Мессина была взята первой в 1061 году, а к 1091 году норманы захватили весь остров. Я задумалась – Как бы я изобразила морскую пену? Может, добавила бы в краску крахмал или мыльную воду? Да, попробовать стоило. В большом чемодане у меня были и краски, и угольные карандаши, которые я взяла по настоянию тети Джустины. Я стала искать в сумке бумагу, чтобы запечатлеть образ, возникший у меня в голове, и наткнулась на конверт, который Руджера передал от мамы. Он сказал, что я должна открыть его, когда прибуду в Америку, но я решила сделать это сейчас. В конверте лежали две записки. Есть два способа убежать от настоящего. Один — спрятаться в прошлом, другой — смотреть в будущее. Таким молодым, как ты, не стоит прятаться в прошлом. Доминика Андалора. Дорогая Кастанца, это слова твоего отца. Он написал их одному молодому коллеге, когда у него умерла жена, но так и не отдал ему эту записку, не знаю почему. А я, если ты помнишь, никогда не выбрасываю ничего, что связано с твоим отцом. И кто знает, быть может, сам Господь хотел, чтобы я сохранила эту записку, дитя мое. Представь, что эти слова твой отец написал для тебя. Да хранит тебя Дева Мария твоя любящая мать.